Глава двенадцатая «Подъем, ленивой жопы! Давайте, давайте! Дружно! Вместе поднялись! Тридцать секунд одеться и на плац! Кто не уложится, до ночи будет на бровях отжиматься!» Немилосердно ворвался в казарму санитаров новый десятник, что дежурил в этот день «А у кого нет бровей?» Первый из построившихся бойцов, тот еще весельчак, задал вопрос новому командиру «Кому босс их отрастит? Упор лежа принять!» «Пока все не построятся, отжимаешься! Давай! Раз, два! Раз, два!» Продолжил наводить порядок Десятник. Звали его Свояк. И он сразу понравился Лиду еще на этапе собеседования. Девятнадцатый уровень. За спиной два турнира. Неудачная попытка вылезти в истертые земли и закрепиться там. Он был человеком с тяжелым характером, широкой костью и невысоким относительно других богов ростом. «Настоящий боевой дворф Его даже изредка путали с представителями других рас из-за низкого роста, босковатого телосложения и вреднющего нрава. На первый свой турнир он попал уже имея репутацию человека, что за словом в карман не лезет. Был в резерве, дважды выходил на арену. И если в первый раз все сложилось, как для его небольшого, но гордого клана еще относительно неплохо, то вот в следующем туре они вылетели, погибнув всем отрядом. Оба лидера после вылета разругались, и клан распался. Бойцы разделились, а свояк, не сдержавший своего нрава и заявивший, что оба лидера — придурки и виноваты в проигрыше из-за перетягивания одеяла на свою сторону, был отстранен. Да он и сам не желал цепляться за бесполезных единоречников. Стал жить, тренироваться, прибиваясь к небольшим отрядам, что ходили на охоту рисковал но и медленно шаг за шагом становился сильнее со временем его заметили в небольшом но амбициозном клане состоящем из бойцов множество раз клан новый но очень даже перспективный и свояк стал одним из воителей в нем заняв законное место в основе исправно нанес службу исполняя поручения, и каждый день тренировался тренировался даже тогда когда все расходились да и когда с утра войны приходили в залы Он уже пыхтел вовсю, стремясь из своего бучкообразного тела, которое сам называл не иначе как «эталоном красоты», сделать смертельное оружие. Боевое искусство, контроль каждой клетки, каждой мышцы. Он знал, что звезд с неба не хватает, и силился вовсю компенсировать недостатки старанием. Вскоре начался второй в его жизни турнир, и их клан, на удивление многих, добрался до пятнадцатого места в общем зачете. С учетом заявленных и прошедших отбор на турнир 50 кланов, это выглядело фантастически. И сразу после его окончания бойцов, что проявили себя столь замечательно, растащили по более крупным и сильным кланам-лидерам. Каждый получил то, что хотел. Кланы — свежую кровь, бойцы — признание и довольствие. Ну а те, кто отправились в следующие земли, смогли сразу закрепиться в отрядах и кланах местных сторожил. Для них то и был шаг вперед, но не для Свояга. Свояк всегда был храбрым и прямолинейным богом, но недостаточно сильным, чтобы разбираться с проблемами, на которые у него смелости хоть отбавляй. Повезло же нарваться в первые же дни перехода в новый регион на старого главу распавшегося клана. Тот уже успел значительно укрепиться на новом месте и сколотить свою ватагу наемников. Они встретились, выпили и поспорили вспоминая провал на позапрошлом турнире. Правда была на стороне Свояга, что на деле доказал, каким результатом приводит единство в клане. А вот власть и количество божественности были на стороне мстительного и зазнавшегося лидера. Башка, что всегда выбивался из общей массы и командовал. Конфликт быстро перерос в преследование и месть за публичную обиду, нанесенную словами. «Ты кровью смоешь тот ущерб моей репутации, что нанес своей глупой пастью, пес! Я был великодушен и хотел дать тебе шанс, но ты, как собака лишь, лаешь!» Честовал его после перерождения мстителя и отправлял на смерть снова и снова. Один в поле не всегда воин. Пришлось Своягу запереть внутри себя злость и вернуться в стартовый регион, где он вновь погрузился в тренировки, охоту на монстров и совершенствование своего тела. Последние сотни лет он то и дело вступал то в один, то в другой клан, далеко от заветных топ-10, но везде и всюду он на этапе испытательного срока проваливался, так как изменять свой прямолинейный характер в угоду клановому жиполисту не желал. Да и он успевал посмотреть изнутри на напыщенных индюков, а потому не сильно цеплялся за этих неудачников. А затем случилось нашествие, где он познакомился с Лидом. Заочно, само собой. Он тогда погиб под стенами города, сгорев в пламени, но до самой смерти наблюдал за тем, как одиночка выкашивает тварей, словно крестьянин пшеницу. Затем объявили о предстоящем турнире, и свояк уже был готов присоединиться хоть к кому-то, лишь бы вновь испытать и зарекомендовать себя, в надежде когда-нибудь дать прикурить мудаку, что ни черта не понимает, но просто немного более везучий жополис. Почти две недели он боролся с бюрократией, стоя в очередях и носясь по городу в надежде найти экипировку, утерянную при сражении за город. И лишь через две недели увидел объявление о приеме в клан, которое было... странным. Он тогда еще подумал, что это за идиоты, которые в объявлении о наборе обещают кровь, пот, боль и слезы, травмы и адские тренировки для тех, кто не боится и желает доказать себе и всем, чего стоит истинный бог. И настолько сильно он задумался об этом, что ноги сами понесли его к указанному кварталу странного клана. А когда понял, куда попал, кто лидер этого клана и что происходит в тренировочных залах, свояк уже всем сердцем и бычкообразным телом стал частью этого клана, о чем прямо и заявил на собеседовании с суровым мужиком, что проводил его вместе с миловидной, но слишком уж худой девчушкой Анной. «Ни живота, ни ляшек» сиськи и жопа вот и все что отрастило вообще не боец свояк по привычке что то высказал на эту тему оставаясь прямолинейным за что я поплатился малявка одним ударом вбила мужика в пол обозвав это испытанием для приема в клан чтобы система не гневалась сила в ее худых ручках было столько что камень голыми руками покрошить могла видимо именно тело она прокачивала во время своего совершенствования И, несмотря на конфуз, его приняли, и даже еще больше, им заинтересовались. И почти сразу поставили десятником. Свояк хоть и удивился подхода этих санитаров, но был только рад. «Пять сотен прыжков! Колени прижимаем к груди!» — рявкнул свояк и стал показывать пример. «Хитр какой! Нам чинись а сам себе по животу хлопает!» — возмущался один из бойцов, смотря на нового десятника. Возмущался он больше потому, что на место десятника претендовал и сам, считая свою кандидатуру более чем достойной. И все-таки, хоть и бухтел себе под нос, был вынужден признать — энергия из этой бочки прет, как невменяемая. Зарядка продолжалась, постепенно перерастая в полноценную тренировку. Лид на этих занятиях уже перестал появляться, лишь изредка приходил, забирал десяток бойцов с собой и закрывался в клановом лазарете с еще парочкой помощниц и помощников. И после этих сеансов боги выходили, излучая энергию и силу куда большую, чем раньше. И нагрузки, что давались на тренировках, уже выглядели детским лепетом, так что они стали сами дожимать себя, создавая, как уже привыкли, разного рода трудности во время упражнений. До турнира оставалась неделя, и всего лишь сотни с небольшим бойцов оттачивала свой дух перед серией сражений. И даже несмотря на то, что они знали, как их мало, и как много недостатков у них, как у воинов, все до единого верили в себя и своего главу, что поведет их в бой. Если и есть бог, способный на неподвластные другим существам этого удивительного мира чудеса, то это он. «Заканчиваем тренировку!» — скомандовал десятник, и немногим более ста бойцов, тяжело дыша, начали кряхтеть и приводить себя в порядок. «На обед! Бегом! Марш!» Когда бойцы оказались в полюбившихся всеми ресторане, их встретило счастливое, улыбающееся чудо юда что прибилось к их клану и стало поваром. Колобок с довольной рожей разливал из своего чана суп, которым очень гордился. Но вот кривые рожи бойцов красноречиво говорили о том, что данное блюдо — не шедевр. «Пси, хоть жопу полощи!» — высказал общее мнение свояк и опрокинув в себя целую тарелку, не желая растягивать прием пищи и многие последовали примеру. «Есть еще что пожрать? Неужели вы не слышите этот чудесный запах кухни?» — удивился дрожжевой гигант, выращенный магией жизни. «Там уже запекаются кексы». «А с мясом есть кексы?» — задал вопрос ближайший боец «Что за глупости?» — обиделся Кругляш и демонстративно задрал нос. Вот только уже через секунду его ткнул в бок шеф-повар ресторана. «Давай уже не мучай их. Покажи, что ты всю ночь тут творил», — подбодрил повар и санитаров глава этой кухни. «О, так шо быть! уметь его уговаривать!» Даже не стал сопротивляться и наигранно пошел к двери колобок на отращенных ножках. Дверь в ресторан внезапно открылась, и на пороге замер глава клана, принюхиваясь закрытыми глазами. «Мясо? По-французски? Или нет?» «Ах ты, гад хлебобулочный! Я же не планировал сюда заходить!» что за ароматы, проклятый?» И сел он за ближайший стол, заставив потесниться пару бойцов. Так и сидели они в тесноте, да не в обиде и в ожидании шедевра, пока не появился напряженный живой шарик из теста. Он катил вперед огромную тележку с кучей тарелок, на которых лежала странной формой котлета, украшенная со всех сторон кусочками хлеба. «Кексы будут чуть позже, с компотом, а это блюдо — моя собственная разработка, уважаемые дамы и господа!» «Шедевр мясной кухни, такого я вам гарантирую, вы никогда в жизни не пробовали. Называется «Золотохлебный сверток дичи».» котлета это, по-киевски. Я их сотни слопал на родной планете. Давай уже сюда!» Дал команду лид и тут же разрезал «Золотохлебный сверток дичи». «Тут масла не хватает. Сыра или соус какого-нибудь на основе свежих пряных трав. Майонеза. Это соус такой, из яиц куриных. Курица — это птица». «Да блин, пофиг! И так вкусно! Давай жрать! Есть еще?» «Десять кастрюль!» Наблюдая за вмиг опустевшей тарелкой лидера, все смело присоединились к дегустации и спустя минуту звонко потребовали добавки. Повар изобретательно упорхнул на кухню, стремясь как можно скорее вынести свои запасы. Котлету по достоинству оценили все без исключения. Но впереди снова были тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Обед — время для магии, которой обучились во множестве бойцы. Босс их так вообще сотворил нечто невероятное, вручную прокачав их способности до высоких рангов. Одно из выбранных самими богами способностей даже до Си ранга усилил. А подобной щедрости не имели даже кланы из топ-10. Но не было у них такого количества высокоуровневых способностей для изучения и уж тем более для улучшения. И это также вселяло не просто надежду а уверенность в успехе на предстоящем турнире. но вечером к ним придет полюбившаяся многим Органианка, что начнет снова злиться и ругаться, старательно пытаясь вбить в их головы основы командных тактик и взаимодействий. Кроме тренировок и сытных обедов, бойцы изучали тактику сражений, изучали кланы будущих противников и даже смотрели фильмы в одном из залов по принесенным Лидам и его союзниками магическим артефактам. И вправду говорят, «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». «Хан, Айлина, ну что, вечером раздаем оружие после тренировки, да и доспехи?» Задал вопрос Лид, хотя по факту решение уже было принято. «Раздаем. Пусть спят с оружием и в доспехах. Привыкают, ибо то, что ты собираешься сделать, иначе как безумием я назвать не могу». Скептически посмотрела Айлина на воодушевленных после просмотренного финального боя прошлого турнира бойцов. «Ой, да ладно тебе! Каждый крутится как может!» — отмахнулся от нее элит «Нет, ну будем откровенны! Так еще никто не крутился! Может, разве что давным-давно! Так давно, что уже никто и не вспомнит!» — поддержал Айлинук Хан. «Ой, да все будет нормально!» — погладил пространственное кольцо лит где хранилась пушка-бомба. Подарок и секретное оружие Органианского квартала, присланные ему в качестве части платы за зелья. Не только у его бойцов была продуктивная неделя. Он и сам сумел совершить много интересных открытий, связанных с его силой и способностями эволюциониста, и уже успешно опробовал их на органианцах. «Предлагаю ночью собраться и обсудить формат предстоящего турнира», вытащила Айлина из-под платья конверт с печатью главы города. «Мне интересно, что ты там еще хранишь? Что у тебя там за кармашек потайной?» усмехнулся Селит. «Я не могу сегодня а Удивились сразу оба бывших наставника, что теперь считались союзниками. Пока обитель не сильно захламилась из-за подготовки к выступлению всяким реквизитом, надо с Лазарьи поковыряться в подземельях. «Ага, значит, все-таки что-то нашли, да? Помогли чертежи? Рассказывай, что вы там откопали. Раз такое дело, предлагаю в подземелье провести собрание. А Элина, там зачитаешь формат турнира, определенный почтенным драконидом. Идет?» Тут же воодушевился хан что, как и многие в этом мире, любил узнавать разного рода тайны. И одна из них оказалась прямо под носом вездесущего главы санитаров. «Знаешь ведь, что не смогу тебе отказать, шустряк-невидимка!» «Ладно, лишние руки и впрямь не помешают. Встретимся ночью там, на месте!» Махнул им рукой элит и исчез. «Любопытно, куда он сейчас отправился?» Задумчиво посмотрела вслед на глецу Аэлина, что прошлой ночью весь в грязи пришел и завалился в ее постель. А ведь она честно отжала ее у него самого днем ранее. «Ставлю сто что создавать кому-то проблемы!» — ухмыльнулся Кхан, а затем приветливо помахал рукой казначею клана, что строило ему во всю глазки последние несколько дней. Собственно, строила она их с тех самых пор, как поняла, что он и Аэлина — просто соратники. А потенциальная и страшная из-за своей силы, а не внешне, девушка с зелеными глазами, вообще с их главы клана в одной постели ночует. А значит, видный красавчик Хан не занят. «Отвечаю. Сто нот, что до ночи он никого не закошмарит», — ухмыльнулась элина наблюдая любопытную картину. «А ты не говорил, что избавился от аллергии на кошек?» Вид радостной кошкодевки, притащенный Лидом в клан, даже немного веселил Айлину. «Не было у меня аллергии!» Сурово посмотрел на нее к хан намекая на то, что эта информация уже лишняя. Ему-то ведь тоже тепла и ласки хочется. Тем более после долгого времени, проведенного в обители рядом с такими красавицами. «Еще элит гад такой, им все формы подправил так, что глаз не отвести. Ходишь, о пороге спотыкаешься!» Вспомнил он недавний случай, произошедший на глазах у выходящих на фитнес-красавиц. «Ну, как же не было?» «Я же помню, как мы с тобой в землях падших развлекались, вырезая тот наглый клан воришек. Уж сколько кэджетов тогда полегло!» «Нет, ну ты сравнила тоже. Там полноценные монстры кошачьи, слегка напоминающие людей формы тела. Три сотни кило, четыре метра ростом. А это ля какая! Эти ушки ей даже идут!» «Смотри Лиду, не расскажи про эти ушки. А то всем девочкам лисии или кошачьи ушки сделает, пусть и чисто декоративные». Волком потом взвоешь, из пастырей сбежишь, и как собачонка будешь молить нашего Шебутнова в клан принять. Продолжала подкалывать своего давнего друга Аэлина. Ладно, пора и нам идти. Вроде как нашла я башка, что за тысячу нот готов слить место, где спряталась эта крыса. Ильва нашли. Доминионский застранец неплохо спрятался. Все следы скрыл. Не был бы моральным уродом, с удовольствием забрал бы его в клан. Такие кадры весьма ценные. Вот только у Лида с такими разговор короткий. «Вжик, и все. Добро пожаловать в забвение!» Направляясь к воротам кланового квартала, подытожила элина «Знаешь, мне кажется порой, что его способность, она, как бы это сказать...» «Как сама система? Не ты одна такая. Возьми любое изменение, что система может только сделать с нами и нашими телами, с предметами. Он все может повторить. Иногда лишь его ограничивает низкий ранг». «Ага, органиани эти же...» «Просто на секунду я представляю, как после турнира их забирают слабых и немощных, но перспективных бестии. И как же они удивятся, когда этот молодняк будет по силе практически равен их рядовым бойцам?» «Да ладно, бестии! Ты представь только, что будет, когда он этим безбашенным вне лимита начнет статистику повышать и способности добавлять. Он, кстати, спрашивал, где найти темных. Говорит, божественность заканчивается, меньше ста тысяч осталось. Хочет подзаработать». — говорил хан не забыв предварительно активировать полог тишины. «Да ну! Серьезно? Наш мальчик настолько вырос, что готов уже колошматить серьезных дядек?» «Ты забыла, что он сделал со звероскалами?» хан внезапно развернулся и замер напротив аэлины смотря ей за спину. «Она здесь!» «Кто она?» — удивилась зеленоглазка, обернулась и встретилась взглядом со своей почти точной напряженной копией. Та дышала полной грудью и беззвучно открывала рот, желая что-то сказать, но каждый раз теряла над собой контроль и начинала все заново. «А-а-а! сестренка Бросилась ей на шею Аэлина, напугав и шокировав одновременно. Элиза даже рассеиваться от страха начала, но уверенный и приказной тон Аэлины, передавший письмо с информацией от главы города и информацию об Ильве, а следом и отправивший к хана искать этого недовитого гада из Доминиона самостоятельно, вывел ее из оцепенения. «Пойдем туда, где никого нет, и поговорим, хорошо? Как же я по тебе соскучилась!» И слезы радости потекли по щекам безжалостного палача и стертых земель.